Глава 1. Начало мая 2468 7 лет спустя система Астра, астра 3, сектор 6. Симуляционные боевые турниры, разработанные вооруженными силами межсистемного сообщества, возможно, являются величайшей разновидностью развлечения человечества. Симуляционные боевые турниры соревнования, турниры и чемпионаты среди пользователей, в том числе проходящих обучение. В основе их разработки лежит комплексное боевое обучение, поскольку вскоре после их применения, в начале 24 века, СБТ также стали единственным источником военного финансирования и отличным способом вербовки. Чемпионаты и соревнования настолько важны, что текущее участие в боевых действиях охватило это направление и стало требованием для всех бойцов высокого уровня с самого начала профессиональных СБТ, а затем и на академических уровнях, таких как школьный и студенческий. Мероприятия обрели широкую межсистемную аудиторию. Если пользователь достигает значительных успехов в одной или двух состязательных лигах, военный призыв становится добровольным. Это может казаться странным, но многие выдающиеся гражданские и социологи одобрили данную методику, ссылаясь на исследования, показывающие, что влияние одного успешного бойца СБТ на вербовку В значительной степени перевешивает любое непосредственное влияние, которое он может оказать на ситуацию на передовой. Обзор СБТ и их межсистемного влияния. Подполковник Ханна фон Гейл, доктор философии. Рассылка Центрального командования, планета Земля. Когда удар на Стекре, он был к этому готов. Но Эб, которым его снабдила учебка Гранд Креста, предоставленная ему как часть его обучения, был не самого лучшего качества, но небольшое переписывание базового кода позволило добиться значительного увеличения вычислительной мощности. НоЭП – нейрооптический электронный прибор, нейроинтерфейс, электронный механизм, подключенный к мозгу, с возможностью воспроизведения функционала в зрительной панораме, подключения к общим глобальным сетям, а также обладающий практически всеми техническими возможностями, что и современный компьютер. Учебка при Институте Академии Препарейтаре. Подготовительная учебная структура вуза, в рамках которой проходят обучение учащиеся, планирующие поступить в любую Академию Институт. Результатом стали хорошо различимые предупреждения и уведомления в оптической нейрорамке, идеально справлявшиеся со своей задачей, что позволило получить раю преимущества в доли секунды. Нейрорамка Панель в человеческом зрительном изображении. Если в реальной жизни представить вид от первого лица, то, подобно жанру шутера, появится обрамление с различными буквами, цифрами, обозначениями, символами и иконками. Когда Ансли Кош сместил ногу, слегка отклонившись в сторону, над левой рукой мальчика загорелся красный индикатор с данными. Так что, когда удар на края, он был к этому готов. Он уклонился, держа правую руку поднятой, чтобы прикрыть лицо, и ударил левой. Тем не менее, линии синих рамок Ноэб в глазе Коша были предсказуемы и хорошо видны, поэтому Рэй не удивился, что тот отбил его удар. Дальше в ход пошли ноги, и он пригнулся, пытаясь провести подсечку по лодыжке противника. Кош подставил ногу, крутанулся, и Рэй заработал лишь наполненный болью хлопок по голеням. Он отскочил и на руках перекувыркнулся назад, выбросив ногу вверх. Ступня скользнула под подбородком Коша. Рэй кувыркнулся и снова приземлился на ноги, а Ансли попятился на несколько шагов, чуть не вывалившись за границу ринга. «Чёрт!» – подумал Рэй, осознавая, что упустил шанс вышвырнуть противника за пределы арены. Товарищи по команде ободряюще кричали за его спиной. В общем гамме он различил голос Виф, но абстрагировался от этого. Ему пришлось так поступить. Правый локоть убийственно ныл после кувырка, а в глазах Ансли Коша светилась жажда крови, когда он наконец оправился от удивления и снова приблизился к центру мата на ринге. Красные индикаторы. Рэй пригнулся и увернулся еще раз. Комбинация Коша 1-2 раскрасила половину его зрения красным цветом, поскольку Ноэб едва ли ее зафиксировал. Рэй снова ударил ногой снизу, на этот раз прямым, и сумел поймать Коша за лодыжку, заставив его переднюю ногу соскользнуть назад. Однако противник сохранил равновесие, перенеся вес на другую ногу, И обрушил на голову Рэя рубящий удар. Рэй поднял обе руки как раз вовремя, чтобы заблокировать его, готовясь к тому, что локоть взвоет в знак протеста. С бунтом у локтя не срослось. Бам! Выпад коша коленом попал прямо в лицо, сломал бы Рэю нос, если бы не тонкий слой барьера реактивной энергии, подаваемый обязательным боевым машиником и защищающий его голову от потенциальной травмы. Впрочем, барьер предназначался только для уменьшения силы удара, Поэтому Рэй не удивился, почувствовав запах крови, когда его отшвырнуло на спину. Ошеломлённый, он не удивился, услышав крик рефери. «Матч выигран! Школа Картера для одаренных! Ошеломлённый Рэй едва смог сесть. Секундой позже судья стоял рядом. Слепящая белая одежда причиняла боль глазам. «Полегче, пацан! Это был нехилый удар! Ты можешь встать?» Это был нехилый удар. Рэй хмыкнул и закрыл глаза, делая вид, что обдумывает вопрос. На самом деле серией быстрых глазных команд он приказал своему Ноэп открыть записи с установленных на арене камер, чтобы просмотреть последние секунды боя. Он должен был признать, что Кош хорошо сыграл против него. Превратил удар по голове в уловку, заставив Рэя защищаться и открыться для удара коленом. «В следующий раз закрывайся одной рукой, идиот!» Ругнулся про себя Рэй, уже слыша критику тренера Кэт в ушах. «Я могу встать», — сказал он Рефере, снова открывая глаза и поднимаясь. Во рту чувствовался вкус металла, и он поднес руку к носу. Все пальцы были в крови вместе с промокшими бинтами, обвивавшими большую часть его обнажённых конечностей, чтобы скрыть как можно больше шрамов. По крайней мере, тех, что уже не удавалось скрыть под черным боевым костюмом. Он поднял глаза и одарил Ансли кошоухмылкой. «Хороший матч!» «Надеюсь, ты не против, если мы не станем пожимать друг другу руки?» В качестве объяснения он поднял окровавленную ладонь. Кош поморщился, из-за чего его спроектированные красивые черты лица уродливо исказились, затронув и оранжевые глаза. В сюжетной вселенной нередко люди прибегали к генетическому вмешательству, искусственно создавая биологически спроектированный дизайн внешности. «Я могу идти?» Спросил он у рефери с таким видом, будто предпочел бы находиться где угодно, только не делить мат с Рэем. Судья нахмурился, но кивнул. У него не было причин удерживать победителя от его ликующих товарищей по команде. Бойцы Картера в красных мантиях улыбались и кричали, когда Кош развернулся на босых каблуках и вышел с ринга. Еще звучал смех, но Рей предпочел считать, что это улюлюканье, а не что-нибудь еще. Сейчас у него не было сил во что-то верить. «Я в порядке», — сказал он судье с благодарным кивком. «Могу уйти сам». Мужчина похлопал его по плечу, натянуто подбадривая его взглядом. «Хороший бой!» Рэй устало не по себе. Он повернулся и подошел к своей скамейке. Тренер Кэт стояла на краю мата, скрестив руки и выглядела скучающе. Она бегло оглядела апатичного Рэя и задержала взгляд на его окровавленном лице. «В следующий раз закрывайся одной рукой, идиот!» Пробурчала она, без энтузиазма махнула ему рукой. «Иди умойся». Не ожидая ничего другого, Рэй молча двинулся дальше. Команда уже не пыталась его поддержать, не говоря уже о приветствиях и улыбках. Напротив, большинство парней и девушек отводили взгляд, когда он сошел с мата на ринге. Некоторые отходили в сторону, чтобы ему было проще дойти до скамейки. Но добравшись до скамьи и потянувшись за полотенцем, Рэй обнаружил, что его наказание еще даже и не началось. «Какого чёрта, Ворд? У тебя есть какая-нибудь полезная функция, кроме той, чтобы становиться тренировочной грушей?» Вздохнув про себя, Рэй поднял голову. Перед ним стоял широкоплечий парень, черные волосы которого перемежались красными прядями, ясные голубые глаза на идеальном лице пылали. «Меня только что ударили по голове, Ли, конкретно!» Несколько прядей белоснежных волос выпали из хвоста, который Рэй собрал на затылке, И он сдул их с лица, прежде чем выразительно шмыгнуть окровавленным носом. Ты собираешься поддерживать меня или следовать тренду, как быть конченым ушлепком? Выражение Ли Джексона ожесточилось. Он положил руки на колени и наклонился к самым глазам Рэя. Три поражения подряд должны научить тебя закрывать свой чертов рот, урод. Подумай над этим. Если в этом турнире ты будешь стоить нам лидерства, я. Ли, на дворе 25 век. «Если ты что-то чувствуешь к краю, ты можешь просто сказать ему об этом. Никто не осудит». Рей не гордился вздохом облегчения, который невольно испустил при звуке голоса Вив. Но это стоило того, чтобы Ли резко отстал, а его щеки покраснели. Слева показалась высокая девушка с каштановыми волосами, мастерски, будто на картинке художника, закрученными в изысканные кудри, которые выглядели так, словно совсем не было никакого дела до школьного боевого турнира. Еще один член команды. «Что?» — Лив вспыхнул. «Я не...» «О, так он тебе не нравится? Странно». Лив склонила голову в притворном замешательстве. Команда расступалась, когда девушка подходила к краю. «Ты так сильно прижался к нему лицом, что я заподозрила жгучее желание немного пообжиматься». Остальные члены команды залились волной здорового смеха. Щеки Ли стали почти в тон прядем в его волосах. «Да пошла ты, Арада! Ворд слил три матча подряд, если он сольет нам весь турнир...» то это будет иметь такое же отношение к тебе, как и к нему, придурок. Его дневные рекорды 2 и 3. А теперь еще раз, какие там у тебя... О, точно, 3,2! А у тебя сколько? 15 сантиметров и 5 кило? Если бы у Рея был твой рост и вес, ты точно стал бы его тренировочной гантелей. Даже лучше, чем живой соперник. На этот раз смеялись громче. В довершение ко всему Ли не спешил с ответом. Он не повернулся, и Вив подняла руку, чтобы выстрелить из воображаемого пистолета в его сторону. «Вали, неудачник! Иди поиграй со своими мальчиками-куколками!» Рэй не мог решить, собирается ли взорваться или просто жиденько обтечёт, но в этот момент кто-то из друзей Джексона втянул парня в пучину тел собравшейся толпы, чтобы он не выглядел идиотом. Когда он ушел, Вив повернулась к краю и протянула чистое белое полотенце, которое до этого висело на ее другой руке. «Говнюк», — пробормотала она себе под нос. Рэй улыбнулся ей и взял полотенце, вытирая лицо, ответил. «Это было грубо. Я вроде как думал, что это я говнюк». Девушка фыркнула в ответ и повернулась, чтобы плюхнуться на пустое место слева от него. Рэй искосо взглянул на неё. Вивиану Арада можно было смело назвать его единственным настоящим другом в подготовительной академии Гранд Крест. «Гранд Крест» — название академии. Ему потребовалось время, даже слишком много, чтобы почувствовать ее интересы, понять, что Вив реально хочет проводить с ним время. А взаимного отвращения к политике кружков Гранд Креста по интересам и общей страсти к УБУ боям и турнирам СБТ оказалось достаточно, чтобы они быстро подружились, к неудовольствию студентов Академии и не только. Во многих отношениях дружба с Вив усложнила жизнь Рая в школе, и он отдавал себе отчет в том, что никогда не сможет вписаться. Вив была великолепна, умна и популярна. Или стала бы популярной, если бы проводила с ним меньше времени. И он получил не один удар от ее очередного ревнивого поклонника и даже поклонниц. С другой стороны, Вивиана была единственной причиной, по которой Рэй вообще продержался в Гранд Кресте целых четыре года. «Как сегодня сильно болит?» Вопрос застал Рэя врасплох, но ненадолго. Вив не смотрела на него, делая вид, что увлечена матчем, но он знал, что одетые в черные тела товарищей по команде точно не дают разглядеть хоть что-то. Если бы кто-нибудь другой спросил его об этом, он бы солгал сквозь зубы, как каждый раз, когда его самочувствием интересовались тренер Кэт или школьный врач, или даже Матрона Каст во время случайных звонков по Оно Эп. Но Вив — это было другое. «Не слишком», — признал он, откладывая окровавленное полотенце, и начиная развязывать бинты на своей правой руке. Эта боль чувствовалась весь бой. «Я могла бы сказать, что тебе стоит расслабиться, Рэй». Он пожал плечами, пытаясь ухмыльнуться. Последние тряпки бинтов отпали, обнажив тонкое предплечье, испощренное множеством одинаковых круглых шрамов. «С каких это пор я умею расслабляться?» «С тех самых, с которых у тебя завтра операция, экзамен на присвоение УБУ через неделю задрот». Присвоение УБУ – трехэтапный экзамен, на котором по его результатам принимается решение об отказе в выдаче устройства студенту или осуществляется выдача устройства. Рейс снова пожал плечами, несмотря на боль, согнул руку и почувствовал облегчение, когда локоть лишь слегка дала себе знать. «Все будет хорошо. Это просто очередная лазерная коррекция. Пару дней на перевязке, и я буду в порядке». Он повернулся, поднял брови и, глядя на Вив, сделал вид, что тянется к ней. «Не то чтобы мне было о чем волноваться. Я эпически мужественно выгляжу, верно?» Настала очередь Вив искоса взглянуть на него. Она не смогла удержаться от улыбки, от того, как он стоял, выпитив хлипкую грудь и подняв тощие руки. «Может и нет, но получи свое УБУ, и через год или два девушки будут просто виться вокруг тебя». Рэй рассмеялся настолько громко, что ребята из команды повернулись и пристально посмотрели на него. Он ухмыльнулся в их сторону, зарабатывая новые сердитые и неодобрительные взгляды, но через секунду все снова вернулись к матчам. Как только они это сделали, бесшабашное веселье Рея сменилось упадком. «Какое их количество стало бы неплохим бонусом, но ты же знаешь, что мне нужно не это». Вив кивнула, глядя куда-то впереди себе. «Знаю», — подтвердила она. «Но ты довольно симпатичный, немного мускулов и чутка догнать в росте, и станешь просто дипломированным красавчиком!» Она акцентировала последние слова, и Рай понял, что девушка и сама пытается не смеяться. «Ого!» — ответил он, не глядя на нее и начиная развязывать бинты на левой руке. «Ты прости, если я не приму близко к сердцу твою оценку моей внешности!» Конечно, я свечку не держал, но почти уверен, что ты увела больше чужих девушек в этой школе, чем все парни нашего класса вместе взятые. Не вешай на меня ярлыки, Уорд. Раю не нужно было поднимать глаза, чтобы понять, что Вив с гордостью ухмыляется. То, что я предпочитаю женские формы, не означает, что я не могу справиться с приличным куском мужского мяса, когда это нужно. Рэй перестал разматывать свои бинты и медленно повернул к девушке голову. Пожалуйста. «Из любви к мозгу и ко всему хорошему в этом мире. Никогда больше не используй термин «мужское мясо» в моем присутствии». Улыбка Вив стала почти злой, и она пожала плечами. Затем ее взгляд снова переместился на руки Рея и пробежался по самому длинному шраму на тыльной стороне его левого локтя. «Просто расслабься, хорошо? Только на следующую неделю. Это так же странно и причудливо, как ты сам, но я бы не хотела учиться в галинсе без тебя». Галлинс. Название института. Рей не успел ответить. Звонок по нутросвязи заглушил шум битвы и раздавшиеся вокруг аплодисменты. Нутросвязь. Внутренняя связь через интерфейс. То есть звонки происходят в самой голове сразу в мозг. Поединок наших лучших бойцов начнется через 15 минут на центральной арене. Второй посев. Уильям Эри из школ КЛМ. Посев назначение участникам или командам, принимающим участие в спортивном турнире номера в предварительном рейтинге в рамках жеребьевки 190 сантиметров 105 килограммов. Первый посев Вивиана Арада из подготовительной академии Гранд Крест 5.11, 75 килограммов. Вив прикусила губу до самого основания и откинула голову назад, чтобы прислушаться. Я сказала им сбросить с меня 6 кило, когда будут объявлять. Она в последний раз взглянула на Рея. «Ты собираешься смотреть?» Он печально покачал головой, снова обвил одну руку своими теперь уже размотанными бинтами и поднялся. «Нет, я хотел бы, но нужно работать». Вив закатила глаза и тоже с трудом поднялась на ноги, натягивая на колени облегающий боевой костюм, который задрался, пока она сидела. «Так много, чтобы расслабиться, значит?» Рэй подмигнул девушке. «Надо убедиться, что у этого чудака не отберут диплом Гранд-Креста за неуплаченные взносы». Он поднял руку, повторяя воображаемую стрельбу, которую Виф устроила до этого. «Продолжай, давай. Похоже, гора мужского мяса ждет, пока ты с ним справишься». Наступил момент тишины. Затем Виф нахмурилась и даже немного позеленела. «Хорошо, ты был прав. Я никогда не скажу этого снова, если ты пообещаешь сделать то же самое».